Глава шестая Арендар как-то придушенно шипит, император скалится, но напряжение спадает, и драконищи направляются к столу переговоров. Арендар ведет меня за руку, но не смотрит в лицо, поджимает губы. Я каждой клеточкой ощущаю его обиду. На отца за то, что отнимает избранную, и на упрямую избранную, которая не хочет стоять за его спиной, а лезет на передовую, Где ей, по его мнению, не место. Но я же не могу иначе. Если не помогу, то больше некому это сделать. Императора ведет в сторону. Он практически обрушивается в кресло, тяжело опирается на изломанный подлокотник. Об охране Валерии и ее должностных обязанностях поговорим позже. Голос императора тверд, но я вижу, что его магия утратила равномерное здоровое сияние, выплескивается теперь нервными протуберанцами. «Сейчас я хочу знать, что произошло на свадьбе, почему я ничего не помню и был без сознания два дня, что происходило в это время и...» «Наконец, что с Лоранаром или Нареном? Почему они без сознания?» В ответ на вопросительный взгляд наставника Дариона Санаду прикрывается пироженым. «Безумная страсть к сладкому, влияние моей новообращенной, я на некоторое время вне игры. Дегона и Залон молчат, так что продолжать рассказ приходится Дариону. Проблемы с памятью возникли у всех обитателей дворца из-за отравления газом с феромонами Сукуба. Его составы влияния на здоровье изучают. Подавив волю с помощью этого вещества, вас заманили в поставленную в парадном зале печать поглощения на основе магического плетения. Его разработала Валерия, так что, если память гостям вернется. Они догадаются о ее даре видящей. Подлокотник скрипит в пальцах Арендара. Примирительно поглаживаю горячую руку. Жаль, Арендар на меня по-прежнему не смотрит. Опуская взгляд на треугольный символ на ладони, надо будет обязательно спросить о его значении, а пока узнать, что происходило те два дня, что я спала с остальными. «Понятно», — кивает император. Элор еще не пришел в себя после откачки магии, он и без этого слаб. Что с Ленареном? Он должен изучать газ, а не лежать без сознания. «Боюсь, газ — это его изобретение», — вздыхает Дарион. Лин не помнит, как создавал его, не помнит, как помогал Сукубу. Он утверждает, что в его памяти есть провалы, во время которых он работал с оборудованием и отлучался из дворца. Лин заметил это недавно, но не успел собрать доказательства. Под щит правителей без взлома мы заглянуть не можем, а Лин попросил дать ему отоспаться. Похоже, штран Сирин при постановке щита добавил ему какие-то установки. Или щит ставил не Штран, а кто-то другой. Возможно, Сиринов убили, чтобы это скрыть. Халана Сирина допросили? Император сцепляет задрожавшие пальцы. Он ничего не знает о делах главы рода неожиданно отвечает Дарион. «Я за него ручаюсь. Не лучше ли допросить семью за Куда-то эта драконица пропала. Я велел задержать Фламиров для допроса». «Всех надо допросить», — нетерпеливо дергает рукой император. «Что происходило, пока мы были без сознания?» «Мы всех лечили, проверяли и проветривали дворец», — отзывается ректор Дегон. Получали адресованные тебе, Лору и Арендару донесения, останавливали соседей и наше семейство от необдуманных действий. В конце концов, нам пришлось допустить делегации особо сильных представителей во дворец, чтобы они убедились в безопасности своих родных и правителей. Все полученные нами отчеты и протоколы распоряжений в этих папках. Дагон размашисто обводит лежащие на столе документы. «Можете ознакомиться». Мы не принимали никаких важных решений, просто поддерживали работу Империи в штатном режиме». Император кивает, пальцы у него подрагивают все ощутимее, он крепче сцепляет их друг с другом, но от этого дрожь переходит на запястье. «Куда делась наша магия?» — глухо спрашивает он. «Та, что вытянута поглощающей печатью». «Часть перешла в спрятанные в полу кристаллы», — Залон вытаскивает платок. Мы их сложили в сокровищницу, но, к сожалению, большую часть вестники успели вынести за пределы мира. Арендар косится на отца, хмурится. «Внарак?» — спрашивает тот. «Ну, вы должны кое-что знать». Эзолон совсем кратко рассказывает то, что слышала от Видара о войне демонов и драконов. Похоже, бывший император узнал это не из мифических источников, а от демона Эзолона. И еще кое-что Видар мне не говорил. «Культ бездны создали демоны!» Под пронзительным взглядом Императора Эзолон протирает лоб платочком. «С прискорбием хочу сообщить, что истинная цель организаторов культа — забросить пожирающий магию миров безымянный ужас в ее ран и закрыть его здесь, как когда-то драконы сделали с Нараком». Его уже давно выманивают сюда, выбрасывая из ее кристаллы с магией и порождений с вестниками, напитанными материей и энергией. Это отвлекает ужас от Нарака. Была проблема только с тем, как после переправки ужаса запечатать переход между мирами. Способ все же нашли, и он весьма сложен, но теперь, когда в ее появился дракон с Деней, культ начнет действовать быстрее и агрессивнее, «Теперь им есть, чем запереть здесь безымянный ужас». дарен кивает. «И этот ужас они хорошо прикормили магией, которую откачали через поглощающую печать в нашей парадной зале. Больше, чем со всех печатей поглощения и порождения вестниками за последние несколько лет». «В истощенном Нараке довольно трепетно следят за выбросами магии», — подхватывает Эзолон. «Боюсь, теперь безымянный ужас, точно нацелен на ее ран». А если учесть, что повсеместно наблюдается снижение магического фона, можно предположить, что печать, закрывающая канал между мирами, ослабевает. И если она разрушится, магия хлынет за пределы мира, и безымянный ужас попадет в её ран. «Где эта печать?» — вскидывает голову император. «В Подтурине». Слова Дариона бросают нас в мрачную тишину. Холодок пробегает по коже, И свивается в животе. Гневно взирая на своих сообщников, Арендар приподнимается и снова опускается в кресло. Жаль его. Похоже, от него многое скрывали. Но хоть почувствуют себя на моем месте, когда все крутят тобой и правды не говорят. Император, нервно фыркнув и покачав головой, произносит. То есть печать, от которой зависит судьба мира, находится в закрытом городе големов, в который собираются, а вернее уже проникли существа, порабощающие големов. «Боюсь, что так!» Эзолон разводит руками. Сухо рассмеявшись, император откидывает голову на спинку кресла, и рассеянно смотрит в потолок. Золотая магия светится рвано. «Это самое кошмарное пробуждение в моей жизни!» — шепчет император и резко выпрямляется. «Санаду, как скоро ты сможешь поставить Валерии щит правителей? Хоть сейчас. Нам нужно лишь уединение». «А мне казалось, ставить его рано. Я же не готова». Тревожно подаюсь вперед. «Вот и до меня очередь дошла». «К счастью, меня попросили повременить», — улыбается Санаду. Поворачиваюсь к календару, он хмур и... Он обещал рассказать обо всем и о моем даре после установки щита, а установку отсрочил, чтобы рассказать после брачных недель и моей беременности. К счастью, нервно уточняю я. А как же? Санаду хлопает в ладоши. Был бы у тебя щит правителей, я бы не смог приказать тебе дышать. О чем он? оживляется Арендар. Потом поболтайте. Император поднимается и указывает на одну из неприметных дверей. «Там отдельная комната. Можете приступать к установке счета. Валерия потребуется мне немедленно. А я пока послушаю, как так получилось, что в ее ране ничего не знают о демонах. Ознакомлюсь с полученными донесениями и решениями этой компании. Арендар, иди сюда». Арендар на краткий миг сжимает мою похолодевшую руку и остается на месте с вызовом, глядя на открывающего папки отца. «Я жду объяснения», — напоминает император. «Почему не осталось ни одного упоминания о демонах?» «Тут постарались обе стороны», — беззлобно объясняет Изолон. «И культу невыгодны такие ассоциации. Опять работать». Санаду на пути ко мне сбрасывает свои магические тени щиты. Еще и пыль обтирать. Надо твою лошадь мохнатую в эту подсобку вперед запустить, пусть покатается на полу. Пуф! Раздается слева и я вздрагиваю. Никак не привыкну к привычке Пушинки становиться невидимой, даже с моим даром разглядеть ее сложно. То есть у нас от демонов только ты, Эзалон, уточняет император. «И нам придется тебе верить больше, чем собственной истории?» Эзолон покашливает и любезно интересуется. «Вы ли не знаете, как пишется история?» Предложенная императором комнатушка действительно пыльная. Под потолком загорается магическая сфера, с нее мерцающими искорками рассыпается магия. Полки на стенах отбрасывают густые тени. Акустика в зале такая, что от двери комнатушки не расслышит то, что говорят в центре у стола. А может, виной тому какая-нибудь магическая защита? Арендар смотрит не в папке с документами, а на меня, жадным, тревожным взглядом. И магия кружится вокруг него, мечется. Засучив рукава, Санаду в несколько пасов собирает всю пыль в кучу и заставляет ее переползти в общий зал подтолкнув внутрь, закрывает дверь, отрезая меня от пытливого взгляда и ощущения тревоги. «Нам нужно находиться в состоянии покоя, не забивать голову посторонними вещами. Чем быстрее закончим, тем выше шанс, что три дракона не успеют передраться». Санаду стягивает с моего запястья браслет ментального щита и убирает себе в карман. Ты меня, конечно, извини, но я поставлю установку не пытаться покончить с собой. Так, на всякий случай, сукуп еще на свободе, и мне бы не хотелось, чтобы ты реагировала на такие жуткие приказы. Если так надо, боюсь, это единственный способ защиты. Еще пропечатаю в твое сознание установку не подчиняться заранее. Но это не поможет, если она сменит внешность. «Так сделайте так, чтобы я вообще не подчинялась приказам». «Шутишь, что ли? Меня твой и за это убьет. «Плохая эта установка, иногда надо слушать приказы». «На сукубов установку тоже сделаю, если опознаешь их, может помочь». Поднимаю руки показать мерцающие треугольники. «Что это значит?» «Магический договор односторонней установки. Ставится главой страны». Блокируют все иные магические договоры. Как призыв в армию на земле, только почетнее. Это значит, что ты ценный кадр империи, и укрывать тебя от императора никто не вправе. Если не будешь являться на службу, печати будут жечь и всячески портить жизнь. Дает дипломатическую неприкосновенность, судить тебя может только император. Арендар из-за этого разозлился. Из-за того, что его отец может вызвать меня на службу? Какому дракону понравится, что его избранную может призвать к себе другой дракон? Хмыкает Санаду и вдруг касается моих висков ладонями, приглаживает волосы. Ну, на все волнующие вопросы ответы получила. Можем приступать? Установка защиты требует концентрации и чистоты разума от посторонних мыслей. Санаду смотрит в лицо и кажется, что в беспросветной тьме его глаз есть какое-то движение спирали, будто их чернота не такая густая, кружится по кромке зрачков. Сложно успокоиться, когда столько всего узнала. Бормочу внезапно севшим голосом. Это ведь так невероятно. Сейчас ты ляжешь. Интонации сонаду такие бархатные, чарующие. Черный бархат обволакивает меня. Раз сосредоточишься, Как делала у меня в кабинете? Его кабинет, наполняющие его образы воспоминания, Девушка на столе. Это накладывается на рассказ Дариона. Студентка, невеста, менталистка, обращенная санаду в импересо, решившая пойти к неспящим. Что с ней стало? Расширившиеся глаза санаду вспыхивают алым светом, кожа резко бледнеет. Бестакно спрашивать о ее судьбе, но мысли от Санаду не утаить. Они гремят в моем беззащитном разуме. Что с ней стало? Почему он теперь один?